Мне не удалось его убедить. Он остался на улице, сэр. Доктор Грейстил спустил ноги с кровати и резко вздохнул. Холодно, Фрэнк, заметил он. Да, сэр. Фрэнк помог хозяину надеть халат и шлёпанцы. Ступая по тёмному мрамору полов, они вдвоём направились через анфиладу неосвещённых комнат. Лампа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 Отталкиваясь шестом, гондольер подвёл её ближе, и доктор Грейстел смог разглядеть пассажира. Несмотря на слова Френка, доктору потребовалось некоторое время, чтобы узнать волшебника. "Странж!" воскликнул он. "Боже милостивый, в чём дело? Я вас не узнал. Мой, мой дорогой друг!" Доктор Грейстел не сразу подобрал слово,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 Ни доктор Грейстел, ни Фрэнк ровным счётом ничего не поняли. Вы больны, сэр, наконец заключил доктор Грейстел. У вас жар. Прошу, пойдёмте в дом. Фрэнк сделает вам успокоительное питьё, и страшные мысли отступят. Пойдёмте, мистер Стрэндж. Доктор немного отошёл от ступени, чтобы волшебник мог выйти из гондолы.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 Он лгал всем вокруг, каждому из нас. Странж вновь что-то сказал по-итальянски гондольеру, и гондола скрылась в темноте. "Остановитесь, подождите!" закричал доктор Грейстел, однако было поздно. Он чётко вглядывался в ночной мрак, надеясь, что Странж вернётся. "Догнать его, сэр?" предложил верный Фрэнк.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 Фрэнк бережно взял его под локоть и отвёл в кухню, вниз по тёмной каменной лестнице. Для такого количества мраморных комнат на верхних этажах кухня представлялась очень маленькой. Даже днём она была тёмной и мрачной. Свет проникал сквозь одно окошко. Оно было устроено высоко, но снаружи располагалось как раз над водою и было закрыто тяжёлой железной решёткой.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 Тот помнил всё случившиеся, куда точнее, чем доктор Грейстел. Образ Флоры, навечно затачённый в темницу, перепугал тётушку. Теперь она не меньше других стремилась увезти племянницу из Венеции. Однако тётушка настояла на том, что не пришло в голову ни доктору, ни слуге, потребовала сказать Флоре правду. Флора Грейстел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 Поэтому с огромной неохотой дала согласие на отъезд. Скорее после отъезда дам доктор Грейстил сидел в одной из холодных мраморных комнат палаца. Он согревался при помощи стаканчика бренди, собираясь с духом, чтобы пойти к Стренжу. Тут вошёл Фрэнк и сказал что-то про тёмную башню. Что? переспросил доктор, он был не в настроении гадать, что такое несёт его слуга. Подойдите к акну, сэр, я вам покажу. Доктор Грейстел поднялся из кресла и прошёл к акну. В самом центре Венеции что-то возвышалось. Больше всего оно походило на испалинскую чёрную башню. Основание башни должно быть занимало площадь в несколько акров. Вершина терялась в небесах.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 Двое или трое молодых людей в военной выправке, в ярких мундирах, обильно украшенных золотым шитьём. Самый представительный из молодых людей сделал шаг вперёд. Мундир на нём был богаче других, а лицо украшали пышные светлые усы. Он представился полковником Венцелем фон Оттенфельдом, секретарём австрийского губернатора города. Затем представил своих спутников: офицеры, как и он сам, были австрийяки, священники венецианцы. Сам этот факт не мог не вызвать у доктора Грейстела удивление. Венецианцы люто ненавидели австрийцев, и представителей двух народов редко можно было увидеть вместе. "Вы ясь гер доктор?" спросил полковник фон Оттенфельд. "Друг"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 Один из священников, изяснявшийся по-английски более прилично, объяснил, что сегодня утром солнце взошло над всеми частями города, кроме прихода Санта-Марии де Забенига, то есть того района, в котором жил мистер Стрэндж. Там продолжала царить ночная тьма. Зачем? Колдон великого Веллинктона это сделать? спросил фон Оттенфельд. Мне нечем знать и просим вас пойти туда, герр доктор. Попросите его, пожалуйста, вернуть солнце на Санта-Мария-де-Бениго. А ещё попросите, пусть он больше не делает колдовство в Венеции. Конечно, я выполню вашу просьбу, ответил доктор Грейстил. Всё очень прискорбно. Уверен, что мистер Стрэндж сделал это не нарочно, что произошла какая-то ошибка, тем не менее, хотно сделаю всё, что в моих силах. Ах, взволнованно воскликнул священник, который хорошо изъяснялся по-английски и поднял руку, словно боялся, что доктор Грейстил всю минуту побежит на Санта-Мария-де-Бениго. Но вы ведь возьмёте с собой слугу, вы не пойдёте туда один. Валил густой снег. Все краски Венеции слились в оттенки серого и чёрного. Площадь Сан-Марко казалась бледной гравюрой на белой бумаге, она пустовала. Доктор Грейстил и Френк с трудом пробирались по снегу. Доктор Грейстил нёс фонарь, а Френк держал над головой доктора чёрный зонт. Сразу за площадью высился чёрный столб ночи.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 Снова восклекнул в Стрэндж самой горькой иронией. Что вы такое говорите? Я до конца дней не смогу забыть даже малейшей подробности. Вы уверены? Твёрдо уверены. Продолжал доктор тем же умиротворяющим тоном, но ну, не стану скрывать, что ваше появление меня встревожило. Вы были сам не свой.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 Однако, когда доктор повернулся к двери, схватил его за руку и прошептал: "Можно один вопрос?" Доктор молчи кивнул. "Вы не боитесь, что она погаснет?" "Что погаснет?" не понял Грейстел. "Свеча." Стрэндж показал на лоб гостю. "Свеча у вас в голове."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 что сам волшебник не покидал своей комнатёнки на верхнем этаже дома возле площади Санта-Мария-де-Забениго однако вчера примерно в 5 вечера лорд Байрон а надо заметить он единственный рассматривал вечную ночь как своего рода развлечение нанёс ему визит волшебник колдовал и болтал о свечах ананасах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 В тот же вечер, тщательно одевшись, Грейстил сел в гондолу и направился в палаццы графини Альбриццы. Графиня, умная и проницательная гречанка зрелых лет, написала несколько книг о скульптуре. Однако больше всего она любила давать светские приёмы или вечера, на которых встречались и вели беседы модные и образованные люди.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 ери спросил доктор: "Скорее прискорбно. Так вы думаете, чему создал Стрэндж самона это отрицает?" "Ну, разумеется", воскликнул Байрон. "Чёрный мир под стать его чёрному духу. Кому из нас порой не хочется задуть солнце? Разница в том, что сделать это способен лишь волшебник". Доктор Грейстел задумался.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 В швейцарских горах на меня самого напало подобное меланхолие. Я бродил, каждые 5 минут слыша гром обвалов. Казалось, Бог вознамерился меня уничтожить. Душа разрывалась от бессмертных устремлений, а порой боль становилась настолько острой, что хотелось пустить себе пулю в лоб. Единственное, что удержало от безумного шага, мысль о будовольствии, которое моя смерть доставит тёще.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 и баероническое выражение лица